Политэкономия социализма. «Не боишься? Мальчонка-то хорошенький, хоть и лопушок!» Роман чертыхнулся. Он был зол после ненужного ночного гуляния с Маруськой, которая сама его увлекла, и он зачем-то согласился покатать ее на лошади и сам не понял, как оказался на жесткой больничной койке. Он был зол после драки с Непомилуевым, о которой рано или поздно всем станет известно. Не сам пупсток Маруська проболтается, а, скорее всего, уже проболталась. И Роме казалось, что девчонки насмешливо шепчутся за его спиной. И вопрос этот нелепый задали не просто так, а потому что все уже все знали. И эта парочка, не замечающая чужих глаз и вострённых ушей, хотя не замечал-то только Павлик, Алена уже все видела и как будто на показ от пупса не отходила, его не столько злило и раздражало, сколько усиливало гнетущее чувство, что он уже раскрыт и все делается Аленой намеренно, на показ. Бригадир не был склонен к самокопанию, но тут на него напало самоедское настроение, и вместо того, чтобы гордиться победой, «Ах, какую ты девку!» — отхватил, шептала ему Маруся, обхватив его полуголыми руками в холодном, пахнущем лекарствами лазарете, Рома Богач мрачно думал о том, что он оказался тряпкой, и ощущение у него было такое, будто не он отхватил Маруську, но она его. «В сущности, я сам повел себя как баба. Вынес он себе приговор?» но тот же же сочинил и оправдание. Но не виноват же я, что они сами ко мне липнут. Однако легче ему от этого не стало. Чем больше Богач себя оправдывал, тем яростнее корил, а чем сильнее корил, тем живее оправдывал. И как разорвать этот заколдованный круг, не знал. Как вести себя дальше было тем более непонятно, то ли с Маруськой расстаться от греха подальше, то ли ходить иногда ночами в этот чертов медпункт. «Всю свою злобу!» Роман выплеснул сначала на кавку, и бовар счастливо обомлел, слушая его ругань, а потом на Лёшу Бешеного. Если обычно после всех споров и распоря, незакрытых нарядов и счетов, он шёл с бригадиром на мировую, и вечерами они усиживались пить, решая все вопросы за бутылкой, то на этот раз богач взвелся. Лёша в очередной раз преградил Роману, что поле не примет, и потребовал вторичный подбор. Это была скучная, малооплачиваемая работа, и делать её никому не хотелось. Два бригадира, студенческие и совхозные, стояли посреди земли и на виду у всех пререкались. «Да если сейчас дождь пойдет, тут картофеля на пять телек из-под земли повылазит. И это все под снег должно уйти? Ты понимаешь, что у меня на столе лежит директива из райкома оставить вас здесь до середины ноября?» «Брехня», — сказал богач лениво, хотя внутри у него все дрожало. «Брехня или нет, но у тебя, Рома». «Большая будет скоро проблема», — пообещал Лёша Бешеный. «В прошлые годы это поле за три недели убирали, а ты за месяц и половины не сделал. В прошлые годы такого урожая не было. Плохому танцору богач, богач я, ударяя на первый слог, яростно сказал Роман». Жалко опечалился Бешеный. «Богач мне нравился больше. Потому что если бы ты был богачом, то платил бы из своего кармана своим бездельникам, которые больше проедают, И народ в Анастасии не шкодством возмущают, чем урожай собирают. Кого они возмущают? Значит так, слушай сюда. Ты меня, мужик, достал. Я тебя сколько раз просил, не доставай, а ты достал. И все вы меня достали. Пока мои шкодливые студенты плохо убирают совхозную картошку, твои ж лобы совхозники вообще ни черта не делают. Бабы своими огородами занимаются, а мужики на лавочках корят. Завтра я пройду с утра по деревне, буду заходить во все дома. И если увижу хотя бы одного человека в избе или на подворье, то уведу с поля своих людей, всех до одного. И то же самое будет в центральной усадьбе». «Какой же ты дурак, вздохнул, Они не обязаны убирать поле. Почему? Потому что они рабочие, и у них другая работа. Да какая у них нахрен работа, взбеленился богач. Пол совхоза в конторе сидят, штаны протирают. А мы за них за всех пахать должны». Вы помогать деревне приехали, пожал плечами бешено и зевнул. А объясни-ка мне, милый друг, спросил вдруг Роман задушевным голосом. Вот там дорога проходит, видишь? Справа поле совхозное, слева колхозное, так? И что? Скажи на милость, почему колхоз обходится без студентов, а вы без нас ничего сделать не можете? Почему там с полем несколько человек справляется, а здесь целый факультет нужен? Почему там никто не погонит в сырое поле комбайны, а спокойно подождут хорошей погоды, а вы погнали, поломали и до сих пор починить не можете. Политэкономию студент учить надо, ответил Леша Бешеный. Они на себя работают, мы на дядю. А что же вы тогда колхоз не затеете? А зачем? Мы люди государственные. Но я тебе по дружбе одну вещь скажу. Ни один, даже самый никудышный председатель твоих расфигаев на пушечный выстрел к своему урожаю не подпустит. А уж чтобы поле такое принять, мне с тобой базарить некогда, оборвал его богач. Поле не примешь, доложу в райком, а заодно про антисоветские разговоры сообщу. И ты положишь на стол партбилет, понял? Так ведь и ты голубо положишь, ответил Леша Беженый вкратчиво и потер несуществующий нос. Только меня даже с бригадиров снимать не станут, потому что никто на эту собачью работу не выйдет. А ты из своего университета в два счета вылетишь и вместо партийного на всю жизнь волчий билет получишь. Не твое дело, затрясся, Рома. Я не пропаду, а будешь приставать ко мне своими мудацкими нормами, я тебе выставлю ответные претензии. Ну и какие у тебя ко мне претензии? Первое. Чтобы мне в доме щели все заделали и мыши по кроватям не бегали. Девчонки мои, спать ложиться боятся. Еще чего усмехнулся Лёша. Второе. Чтобы дали воду на кухню и душ был каждый день. Третье, туалет по нормативам должен стоять не далее двухсот метров от места работы. Он что, передвижной, что ли, должен быть, не выдержал Леша Бешеный? Ты совсем парень сдурел Они говорили теперь так громко, что слышно было каждое слово, и видно было, как оба работают на публику. Это ты сдурел У меня девочки из хороших семей. У меня, значит, из плохих. Меня твои не интересуют, я за своих в ответе. И мои девочки не должны на речку бегать подмываться, или чайник себе греть, а потом в темноте по кустам шарашить. У меня у половины бригады цистит, и бельё постельное каждую неделю пусть меняют, загремел богач. Я не желаю, чтобы мой народ запаршивил, и у девчонок прыщи, какого-то этого козла твоего, пошли. А ты скажи своим благородным девочкам, чтобы они казённые просто не наволочки на тряпки себе не рвали. Что? Рома почувствовал себя настолько оскорблённым за всё женское население зелёного домика, Что еще одно слово он вдарил бы бешеному по физиономии, но отсутствующий нос его смущал. Богачу еще ни разу не приходилось бить человека без носа. Да и после драки с Павликом он не чувствовал в себе прежней уверенности. «В общем, хочешь, чтобы мы тебе поле убирали по уставу, и ты нам по уставу условия создай. А нет, принимай поле как есть». Лёша передернулся, сел на мотоцикл, Рома на коня, и они разъехались в разные стороны, как два рыцаря чтобы сойтись однажды в поединке не на жизнь, а на смерть. А первое место в конкурсе фильмов ужасов получила советская картина «Потеря партийного билета», дурашливым голосом сказал Бакрёнок. «Нанайская борьба», — пробормотал Бадуэн. «Самое главное, что ничего от этого трёпа не изменится, потому что решают не они». «Но с Лёшей нам ссориться не резон. Мы от него больше зависим, чем он от нас. Поль-то вон какое». Оно и вправду казалось бесконечным, и сколько они ни делали, все равно даже до середины не дошли. И с каждым днем им все больше казалось, что не дойдут, а так и останутся здесь до морковки на Заговенья. И не приедет за ними нарядный автобус из Московского университета, не увезет обратной дорогой туда, где в просторных светлых аудиториях читают лекции важные профессора, ведут семинары и коллоквиумы энергичные доценты и меланхоличные старшие преподаватели, проходят заседания кафедр, и ученых советов, собираются ректораты и деканаты. Ничего этого в мире нет. Есть только грязь, сырость, холод, бесприютность. И они обречены жить здесь всегда.